Приблизительно около двенадцати лет спыхнуло сознание о существовании учителя света и уже не оставляло девочку продолжительное время. Причем особенно интенсивно проявлялось оно в период от одиннадцати до тринадцати лет.、В、сознание четко вставало образ учителя, владеющего неограниченным знанием. Девочка ясно представляла себя ученицей этого учителя. И как бы живущей в его доме и учащейся под его наблюдением, также определенно знала, что учитель был занят ускорением какого-то физиологического процесса в ее организме, и развитие это происходило под его непосредственным наблюдением. Целые длительные периоды сознание это не покидало ее. Вечерами девочка торопилась уйти к себе в тишине и одиночестве. Ярко вставали картины: общение с учителем, видела себя гуляющей с ним по саду, сидящей на скамеечке у его ног и слушающей его слова о страданиях земли, и бедствиях человечества, о подвиге и сострадании к обездоленным. Облик учителя сливался с образом Христа, но девочка боялась признаться в этом. Около девятилетнего возраста и даже раньше в девочке проснулась острая жалость. Ко всем несчастным и обездоленным часто вечерами уже лежа в постели девочка представляла себе, как она с ворохом теплых вещей идет в зимнюю стужу по темным улицам и находя полузамерзших детей или же стариков укутывает их и везет к себе домой, чтобы напоить горячим чаем с вареньем и булочками. И так живо представляла себя радость спасенных в ее воображении людей, что приходило восторженное состояние. И проливала слезы умиления. Несколько позднее девочка никак не могла понять, как люди могут допускать существование нищих. В ее сознании не укладывалась такая выпиющая несправедливость, как существование людей, не имеющих ни угла, ни куска хлеба, тогда как страна могла давать всего вдоволь. Как могло правительство не заботиться, чтобы все были сыты, обуты и имели работу? Тогда же зарождались мысли об ордене или общине сестер, которые несли бы в народ знания и помощь скорую и необходимую по всем отраслям жизни. Вставали мысли и об устройстве сестер. Нечто вроде ясель или детских садов думалось и о лучших условиях для семьи фабричных рабочих. Конечно, такие мысли зарождались под влиянием рассказов кормилицы девочки, которая была замужем за рабочим на Путиловском заводе. Кормилица продолжала навещать родителей девочки в дни больших праздников, и девочка живо интересовалась бытом рабочих. И, слушая эти рассказы, приходило в ужас от такого каторжного существования при ничтожной оплате труда. И все вороха теплых вещей, которыми девочка наделяла в своем воображении встречных полузамерзших детей, она могла уделить наяву своей кормилице и ее многочисленной семье. Период от девяти до двенадцатилетнего возраста девочка раза три видела один и тот же сон, который каждый раз составлял в ней ощущение большой жути и тоски, хотя, по видимости, ничего страшного в нем не было, но страшен был скрытый смысл его, и этот смысл открывался девочке. Девочка сид... видела себя, стоящей у окна комнаты, выходившей во двор большого дома. Девочка смотрит в освещенное окно в противоположной стене дома и видит мужскую фигуру в английской рубашке с засученными рукавами, слегка наклонившуюся над каким-то станком или аппаратом, напоминающим теперь свитчборд на электрических станциях. Примечание свитчборд, английское, распределительный щит. Облик этого человека не грубый и даже скорее утонченный, интеллигентный, но глядя на него и на быстрое, уверенные движения его рук, ярая тоска сжимает сердце девочки, и она сознает, что человек этот занят какой-то страшной работой на разрушение мира. Позднее девочке стало казаться, что ей был показан символ рабочих, которые подымут жестокую революцию и погубят весь мир. Но с упоминанием Армагеддона смысл этого сна стал еще страшнее, ибо девочка узнала в показанном ей облике врага рода человеческого. Ей была явлена его работа над изысканием страшной силы, могущей взорвать всю планету. Он уже тогда работал над увидением этой поистине адской силы руками безответственных людей. Сон на четырнадцатом году в ночь на двадцать четвертое июня, когда на Руси празднуют Ивана Купала, девочка видела себя в подвенечном платье и вуале большой пустой церкви, стоящей на коленях перед большим образом. Газанской Богоматери. Вся церковь, за исключением этого образа, освященного многочисленными свечами, тонула в полумраке. Слева от образа, уходя в тень, стояла высокая мужская фигура, резко выделялся матовый тонкий профиль и черные волнистые волосы, откинутые от лба. Было сознание полного одиночества. Все было оставлено, чтобы уйти с этим человеком. Сильная и яркая черта в характере девочки. Страстная любовь к природе и к одиночеству четко определенно обозначилась с самого раннего детства. Самые счастливые минуты и часы вспоминаются именно во время такого одиночества или при одиночном любовании природой. Девочка страстно любила встречать утро в природе, когда она до начала неизбежных ежедневных занятий с разными учительницами могла одна пробежать в любимые места сада и насладиться тишиной и красотой. утра. Уже будучи семнадцатилетнейю девушкой, получив от матери разрешение выезжать по утрам на велосипеде в парк по определенным аллеям, с восторгом пользовалась этим часом, чтобы в одиночестве вбирать чистую утреннюю солнечную прану и любоваться всегда новой красотой окружающей природы. На семнадцатом году в сознании девочки произошел новый резкий перелом. Пошлость и пустота, окружавшие ее жизни, ярко встали в сознании. Ее стремление к высшему знанию не находило отклика ни в ком. Мать считала это совершенно излишним, отец лучше понимал ее, но все же не разрешал ей поступить на высшие курсы, опасаясь приближения и увлечения революционными идеями. Ей было разрешено продолжать уроки музыки, но дома совершенствоваться в языках с малосведущими француженками или англичанками – тоже дома. Окружавшая девочку так называемая девочка. Золотая молодежь, за редкими исключениями, ничего не могла дать ей. Единственным тогда огоньком явился ее двоюродный брат Степа Митусов, спутник ее детства. Он приносил некоторые неплохие книги модных поэтов. и мыслителей, и знакомил с новыми веяниями в искусстве, главным образом в музыке. Но все это не удовлетворяло ее духовных потребностей, не уясняло смысла жизни. Девочка почти что занимогла нервным расстройством, никого не хотела видеть, перестала выезжать и целыми днями в полной апатии лежала на кушетке, отвернувшись к стене. Временами она испытывала такую смертельную тоску, что начинала громко стонать. От усиленных вздохов и выдохов тело ее наполнялось мурашами, как бы острыми иглами, и начинало коченеть. Дыхание с трудом выходило из судорожно сжатого рта. С трудом можно было влить горячий чай с коньяком, чтобы отогреть закоченевшие конечности и смягчить спазмы. По совету врачей ее увезли за границу, в Ниццу, лечиться душами Шаркот. Перемена климата и главным образом новые впечатления, а также предоставленная ей некоторая свобода, вернули ее к радости жизни.